Глава 28. Вирджиния сидела на кровати, держа в руках белый конверт, смотрела в одну точку. Всю ночь она не сомкнула глаз, снова и снова рассматривая маршрут в Альпы, расписанный Саидом. Вчера после того, как он закрыл за собой дверь, Вирджиния разрывелась. Она поняла, что с трудом сдерживалась, чтобы не обнять его. Как же она скучала. За месяц её любовь стала ещё сильнее, и Вирджиния просто физически ощущала, как ей его не хватает. Хотелось прикоснуться к нему, поцеловать, слышать его шёпот. У неё было много времени подумать, ехать или не ехать, и выбор предстояло сделать тяжёлый. Лететь в Илинойс или в Альпы к человеку, которого она хотела больше всего на свете, но с которым никогда не будет в будущем. Зачем опять тревожить себя? Бередить раны. Казалось, что с течением времени они смогут затянуться, но он пришёл, и швы расползлись. Снова боль. И чем дольше она будет с Саидом, тем больнее будет расставание. Она никогда не сможет делить его с другой женщиной, ни в роли жены, ни в роли любовницы. Это не её роли. Вирджиния просидела так ещё долго, изредка поглядывая на телефон. Опять Саид за неё всё решил. Это должно было разозлить, но почему-то не разозлило. В том, что он её любит, даже не было сомнений. Если бы не любил, не искал бы новых встреч. Она тоже любит. Значит, выход у неё только один. Глубоко вдохнув, Анна нажала кнопку вызова на мобильном телефоне. Утром Фрэнк спешил к кабинету босса. Он был так возбуждён, что забыл постучать. Открыл двери и проскользнул внутрь. Мухаммед не сразу понял, что за спешка. Держа в руках чашку с кофе, аромат которого наполнил весь кабинет, он вопросительно взглянул на помощника. Но бумаги, которые тот протянул ему, заставили опустить чашку на стол. Что это? Отчёт человека, который следит за Саидом, по вашему распоряжению. Вчера поздно вечером ваш сын был у Вирджинии Фернандес. Здесь фотографию его машины на парковке возле её дома. Он указал на снимке, удовлетворённый тем, что доставил новость так быстро. Ошарашенный Мухаммед перевёл взгляд на своего помощника, боясь даже посмотреть на снимки. Этого не может быть. Заид не мог так поступить. Он не мог поехать к Вирджинии прямо домой. Это переходит все границы. Аллах прошептал он, в голове не укладывалось. Саид пошёл не только против правил своей страны, но и против приказа своего отца. Сколько он там пробыл? Боясь услышать, что целую ночь он облечён на выдохнул, когда Френк произнёс: "5 минут". 5 минут это уже гораздо лучше. Ещё секунду назад Мухаммед придумывал причину, чтобы вновь отправить сына в катер. А лучше ещё дальше, до самой свадьбы. Но 5 минут это не повод для таких поспешных решений. Что можно успеть за 5 минут, Френк? Грозный вид босса пугал помощника, а ей в ответ он лишь пожал плечами. Что можно сделать за 5 минут? Наверняка, стоит приехал туда ради чего-то важного, чтобы сказать, что они расстаются, например. После такого точно не останешься на ночёвку. Сказать девушке, что всё кончено. Думаю, это единственная причина, тем более после ваших угроз, не думаю, что у него возникнет желания продолжить неи связь. Совершенно верно, Фрэнк, произнёс Мухаммед и начал рассматривать снимки. Ему нравилась работа, проделанная человеком, который следил за Саидом. Сделано всё качественно и без шума. Сын не догадывался о слежке, хотя время, проведённое в Катере, вероятно, было лишь за тишинью. Думаю, что Саид именно для этого и приходил. Опять согрешил перед Аллахом, предал ахам перед женщиной, но хоть вовремя опомнился и ушёл. Мухаммед отложил фотографии, поднял ладони вверх и произнёс молитву, затем взглянул на Френка. Надеюсь, они больше никогда не встретятся, а человек тот пусть продолжает следить за Саидом. Кстати, где он? Он здесь, но, кажется, у него рейс сегодня. Мухаммед расслабленно откинулся на спинку своего кресла. Пусть летит. Он заслужил. Проделал отличную работу в Дохе. Есть смысл следить за ним в рейсах. На один рейс их свержению не поставят, поэтому летать туда-сюда за моим сыном нет смысла. А в небе за ним не угнаться. Фрэнк кивнул и вышел из кабинета. Прикрывая за собой дверь, он чуть не налетел на Саида, который внезапно появился перед ним. "Прошу прощения, Фрэнк, надеюсь, я тебя не задел". Помощник лишь хлопнул глазами, не понимая причины столь резкой перемены в поведении молодого хозяина. Раньше он даже не замечал его, а с того момента, как в жизнь Саида ворвалась дочка Даниэля Фернандеса, Саид стал мягче, человечнее, внимательнее к людям. И сейчас вот, передавая бумаги для печати, Саид попросил Надо дать пилотам и другим членам экипажа право самим выбрать, кто отправится на постоянное проживание в Доху для работы там. Распечатайте это для каждого и пошлите почтой. Возможно, найдутся добровольцы. Фрэнк кивнул, удивлённый таким решением. Поездка в Катар явно пошла Саиду на пользу. А что насчёт льгот? А льготы остаются теми же, что и в Дубае. Ничего не меняется, только место проживания. Фрэнк поспешил к своему месту. Работы будет вал, пилотов и стюардесс много. И ещё, произнёс Саид, останавливаясь у выхода. Я проведу собрание для лётного персонала дня через 3. Оповести всех. Фрэнк опять удивлённо на него посмотрел. Он никогда не слышал столько просьб от Саида и покорно кивнул. Захотелось даже спросить: "Куда ваш рейс?" Саид уже был в форме. Надев фуражку, он улыбнулся. А в Милан. Сайт улыбнулся, Фрэнк Крастайл даже присел, впервые в жизни видел улыбку на его лице. Хорошего рейса. Спасибо, Фрэнк. Сайт вышел и прикрыл за собой дверь, прикрыл, даже не хлопнул её. Привыкший вздрагивать от бурных проявлений хмурого настроения начальства, Фрэнк задумался. Может быть, причиной этому была встреча с Вирджинией Фернандес, ведь только любовь способна смягчать человека. Но 5 минут это так мало, хотя, вероятно, для Саида эти 5 минут после месяца проведённого в акатере равны сильным 5 дням. Можно долго думать над этим, но не стоит тратить своё время. Как и говорить об этом Мухаммеду? Есть специальный человек, он следит за Саидом, мы во всём разберёмся. Полёт в Миланов в штатном режиме, кабина пилотов, впереди вид на бесконечное небо. Позади пассажиры, которые наслаждаются полётом или дрожат в ожидании посадки. Саида меньше всего волновала, о чём они думают, когда летят на его борту, а сейчас и по давна все его мысли были заняты предстоящей встречей, но чтобы быть на месте вовремя, надо было проделать ряд действий. Прежде всего, нужно затеряться. Именно для этого он встретился в Милане с Амаром перед обратным вылетом около своего самолёта. Пожав руку, тот произнёс: "Не знаю, от кого и куда ты бежишь, но раз спросишь заменить тебя на рейс обратно в Дубай, то домой ты не торопишься". Увидит ли он свою Хаятю в Альпах? Сможет ли она переступить через себя и приехать к нему? Мыслей было много. Он позвал её, но для чего? Для того, чтобы быть с ней, чтобы дышать ею. Месяц без неё был адом, он задыхался. Если такое ожидает его всю жизнь, он умрёт от удушья. Спасибо, Омар, я твой должник. Саид кивнул и направился в противоположную от пирона сторону. Никто не догадается, куда делся их капитан и откуда появился новый. Всё было спланировано Саидом заранее. Пришлось подсуетиться и обзвонить всех своих старых друзей. Хвала Аллаху, они не задавали лишних вопросов. Впереди путь до Лугано на машине, недалеко от горы Монтебре, его ждал уютный домик, уединённое место в Альпах рядом с озером. Он никогда не был там, но уже находился в предвкушении отдых и тишина. Это то, что ему было сейчас необходимо. Саид ехал на машине, слушая голос навигатора, но думал не о дороге, он представлял место, где скоро окажется представлял там верджинию, которая улыбается ему, потом говорит о любви, целует его, нежно рукой касаясь щеки. Всё это он видел как на его, но приедет ли она? Он готов ждать все два дня. Нет, он готов ждать её вечность. Одноэтажный домик находился у подножия горы, с террасы открывался шикарный вид на кристально чистое озеро, которое утопало в зелени. Кругом трава, насыщенная зелёного цвета, как малахит, а воздух был настолько чистый, что Саид впервые вдохнул полной грудью. Где-то вдалеке пела одинокую и грустную песню неизвестная птица. Здесь даже лучше, чем на Бали. Здесь озеро имеет цвет глаз его хаяти, и он готов любоваться им бесконечно. Саид стоял на террасе, облокатившись на перила, вглядывался вдаль, рассматривая зелёную поляну, усыпанную белыми цветами. склоне гор наслаждался солнцем, которое не палило беспощадно, а воздухом не жгучим, а прохладным, дышал глубоко и расслабленно. Стоял долго, прислушивался к шуму на дороге, но было тихо. Возможно, Вирджиния не приедет. Она сказала своё последнее слово, но так хотелось, чтобы она передумала, побыла с ним хотя бы немного, хотя бы пару дней. Время шло, а её всё не было. Возвращаясь домой после рейса, Милена всё ещё испытывала злость на Джека, но сама себе уже не могла дать адекватного ответа на вопрос: "За что?". Ведь они отлично провели время. Сын до сих пор в восторге от посещения зоопарка, а чего стоил его полёт в кокпите? Для Рича это будет тема номер 1 ещё долгое время. Да ей это не нравилось. Но Арчер отлично занял Рича на весь полёт, дав ей спокойно поработать. Над Джеком играть нечестно, втирается в доверие к мальчику. А Ричерда нельзя провокать, к нему Джек непостоянен. Всё это в совокупности злило её. Погрузившись в размышления, Милена отвлеклась от сына, очнулась только когда перестала ощущать ладонь Ричерда в своей руке. Оглянувшись, она тут же наткнулась на милую картину. Её сын шёл за руку с объектом её ненависти. Арчер что-то с улыбкой ему рассказывал, а Рич радовался и подпрыгивал на ходу. "Оставь в покое моего сына", прошептала она, когда те подошли ближе. Арчер остановился, хитро улыбнулся и произнёс: "Не знаю, Рич, стоит ли брать её с собой?" Что придумал Джек на этот раз? Ей даже не хотелось знать. Она протянула сыну руку со словами: "Пойдём домой". Но тут же получила отрицательный ответ. "Я хочу к Джеку". У неё пропал дар речи, даже рука опустилась. А хотелось взвалить Ричарда на плечо и бежать как можно быстрее и дальше, желательно в другую страну. Завтра мы решили пойти в город детей. Кевнул Арчер: "Ну ты плохо себя ведёшь, и тебя выставят вон за дверь". Эти слова он бросил ей, специально разжигая конфликт. В умом Милены это понимала. В глазах ребёнка она должна выглядеть достойно. "К сожалению, ваш план провалится, потому что у меня завтра рейс. Впереди 10 часов, чтобы отдохнуть". Она взяла мальчика за руку и пошла вперёд, но Арчер пошёл следом. "И кому ты оставишь речь? Я могу с ним посидеть". "Нет. Ну, мам, я сказала нет. Она пошла быстрее, но Джек не отставал. Опять няни, которая даже выйти с ребёнком никуда не может. Это няня-старуха? Сколько ей лет? Милена резко остановилась, и Ричард тут же шагнул в сторону Арчера. Ну, она его удержала. Я не виновата, что пассажиров прибавилось, и мне приходится пользоваться услугами старой няни. Кстати, она не старая, тебе бы понравилось. Няни меня не интересуют, отдай мне речь, а и можешь летать хоть всю жизнь. Почему он её упрекает? Сейчас бы залепить ему пощёчину, так чтобы было горячо и больно, а лучше бить ниже пояса, чтобы наверняка. И вообще, продолжил он: "Не понимаю, почему ребёнок не ходит в детский сад. В Дубае их все закрыли на ремонт. Старые няни дешевле". Он ещё упрекает её. Доктор, да он такой, чтобы указывать ей. Не пробовала обращаться в администрацию авиакомпании? Знаешь ли, есть такое понятие, как льготы для сотрудников и членов их семей. Кажется, детские сады и школы туда входят. Мне пойти с этим к Мухамеду Шарафалдину? Вскипела она и сделала шаг навстречу Джеку, тот автоматически отступил. Какое им дело до наших детей? Авиакомпания на ладан дышит, им бы своё не потерять. В каком ты времени живёшь, Джек? И что ты вообще знаешь о тяготах жизни матери-одиночки? Мам, насколько я знаю, авиакомпания намерена развиваться. Я думаю, что тебя откажут. Они заинтересованы в хороших сотрудниках и ради престижа готовы на всё. Просить сейчас самое то. Не хочешь к Мухаммеду и Диксаиду? Арабы любят детей. Не было случая, чтобы кому-то отказали. Это ещё неизвестно, будет ли она развиваться. Я бы не говорила об этом так уверенно. Мам, не хочешь просить? В таком случае я сам пойду к Мухаммеду, тут у насёкся. Или к Саиду. Это был тоже плохой вариант. Джек много дерзил ему в последнее время, и на поклон не пойдёт. Короче, я беру Ричак себе на целый день. Послезавтра тебе его привезу. Ура! пропищал тонкий голосок, и взрослый наконец Обратили внимание на ребёнка. Милена простонала от безысходности. Няня вряд ли освободится так скоро, ей придётся искать новую и как можно быстрее. Но мамана понимала, что быстро хорошую няню здесь не найти. Глупая, надо всегда иметь запасной вариант. Мамочку, ну можно! Взгляд ребёнка с мольбой в глазах заставил её сдаться. Но только на один раз. И только потому, Что с няней проблемы, а не потому, что Ричард так проникся Карчер. Как к нему вообще может тянуться ребёнок? Ладно. Эти слова она произнесла сквозь зубы, совсем не замечая, как радостно прыгает её сын. Заедем ко мне, я дам кое-какие вещи Ричарда. Утром он ест панкейки, пьёт молоко, вечером прочитаешь ему книжку, имей в виду, что это ребёнок, поэтому забудь на время о своей личной жизни. Никаких женщин. Джек скорчил недовольную гримасу. Чёрта, я-то думал, что мы расслабимся, выпьем виски и пойдём в ночной клуб. Милена недовольно на него взглянула и пошла вперёд. Почему-то она не переживала за то, что оставляет Ричарда с Джеком. Верджиния много рассказывала о том, что Арчер часто брал её и Криса к себе, когда они были маленькими, и они его любили. Он был заботливым крёстным. Ничего не случится за один день. Хотелось верить. Дома она отдала им вещи, Ричарду, рассказав, что и с чем носить, что есть, что пить, во сколько укладываться спать, и казалось, что Гарчер внимательно слушает. Так внимательно, что вот-вот возьмёт ручку и начнёт записывать в блокнот. Информации очень много, а мужин лишняя информация заставляет впадать в ступор. Даже профессиональные качества пилота не помогут, чтобы быть няней и следить за ребёнком. Внимание должно быть ещё больше. Закрыв за ними дверь, Милена выдохнула. Она не знала, правильно поступила или нет, но выбора не было. Переведя дыхание, Милена прилегла отдохнуть. Завтра опять в рейс. Но через полчаса раздался звонок в дверь. Милена занервничала. Гарчер не смог поyanчиться с ребёнком и возвращает его обратно. Но за дверью её ждал сюрприз. Кристиан Он стоял такой красивый, молодой, высокий, но почему-то в этот раз не улыбался. Можно зайти? Конечно. Она впустила его, машинально поправив рукой волосы. Надо было посмотреться в зеркало перед тем, как открыть дверь. Сейчас стоит перед ним, сжимая край халатика, с растрёпанными волосами, заспанная. Кофе? предложила она и улыбнулась. Его приход стал неожиданностью. Как хорошо, что Ричарда нет, а может быть, наоборот. Внезапно вспомнился Арчер. Его ухмылка, за секунду она вспомнила пару его шуток. Нет, спасибо. Я пришёл сказать, что возвращаюсь в Аликанте. Не мог уехать не попрощавшись. Как уезжаешь? От неожиданности Милена перестала улыбаться. Милена, продолжил он уверенно и решительно. Ты очень милая девушка. Я стал привязываться к тебе. Ещё чуть-чуть, и я влюблюсь. А я не хочу влюбляться. Мне хватило того раза. Кристиан, не все женщины как твоя бывшая жена. Я знаю, тихо произнёс он. Но я сейчас не хочу отношений. Мне нужна свобода. Я хочу её почувствовать, насладиться ей, чтобы потом сделать правильный выбор. Не хочу принимать поспешных решений. Они смотрели друг другу в глаза. Сказать больше было нечего. Как жаль, что так получилось. Ну, может быть, всё к лучшему. Милена против воли опять подумала о Барчере. Ты тут ни при чём. Наконец продолжил он: "Ты самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал, но тебе нужен другой мужчина, уже состоявшийся, с серьёзными намерениями, готовый поддержать тебя и сына. А я одинокий ветер, который внезапно поменял свой маршрут. Внезапно ворвался в мою жизнь и так же внезапно её покинул. Надеюсь, что успел уйти раньше, чем что-нибудь разрушил". Успел. Она улыбнулась снова. Кресьен равился, они успели подружиться, но если бы он остался, то стал бы больше, чем другом. Уже не станет. Ты просто заблудился. Он кивнул, потупив взгляд. Да, так и есть, но чтобы снова стать собой, надо срочно покинуть этот город. А Верджиния знает? Да, но я хочу уехать тихо. Сейчас она в рейсе, и это к лучшему. Меньше будет слёз. Хочу попросить тебя кое о чём. Он взглянул на неё. А в глазах была мольба. Поддержи её. Ты не должен просить о таком. Она моя подруга, и я всегда рядом. Спасибо, для неё это важно. Он поцеловал её на прощание в губы, нежно и чувственно, заставляя ощущать эту нежность каждой клеточки тела. Как жаль, что всё сложилось именно так. Ну, он прав, ей нужна стабильность или не нужно ничего. Саид по-прежнему стоял на террасе, смотря вдаль на озеро. Белые облака отражались в воде, создавая ещё одно небо. Красиво. Яркие, насыщенные краски радовали глаз. Саид впервые за долгое время осознал, что никуда не спешит. Он просто стоял и наслаждался природой, и ждал. Ждал Верджини. Ждал уже долго. Наблюдал, как набирает обороты закат, как меняет цвет небо от ярко-голубого до тёмного. Как уходящее солнце отражается в облаках, заставляя их контуры принять оранжевый цвет. Как темнее и в озере вода, а вдалике высокая гора с шапкой снега на острие покрывается дымкой. Виржиния не пришла. У неё был месяц на размышление, и она осталась верна своим словам. "От чего он хотел?" Она была права, говоря, что их меры разные, а она никогда не сможет быть одной из его жен. Умом он всё понимал, но сердце Она надеялась и верила, оказалось напрасно. Всё равно Саид не хотел её терять. Когда-то на далёком Бали он сказал ей, что любовь делает человека слабым. То же самое он произнёс про себя после инцидента на взлётной полосе, но сейчас он готов был забрать свои слова обратно. Нет, любовь не делает человека слабым, она вынуждает бороться и доказывать, а значит быть сильным. Совсем озябнув, Саид отошёл от перилы. Повернулся к двери, чтобы зайти в дом, растопить камин, сесть напротив него и смотреть на огонь, но остановился, не веря своим глазам, встречаясь со взглядом цвета того самого озера, которым только что любовался. А Вирджиния стояла на дороге, смотрела на него, боясь сказать хоть слово и нарушить тишину. Задумчивый Саид на фоне заката и альпийских гор вызывал в ней бурю самых разных эмоций. А сейчас он смотрит на неё с блеском в глазах, а она ощущает лишь одно слёзы, которые не получается скрыть, а внутри бьётся лишь одно желание кинуться в его объятия и разрыветься, остаться здесь навсегда и забыть о том, кто они на самом деле. Жить здесь, рядом с горой пик, который покрыт белым снегом. Она молча наблюдала, как быстро он спускается по деревянной лестнице, Как резко открывает калитку и заключает в объятие. Хаяти, ты пришла, прошептал он. Она крепко обняла его, ощущая пальцами тепло его тела через тонкую ткань футболки. Хотелось обнимать его ещё крепче и просить его никогда не выпускать из своих объятий. Как, прошептала она, немного отстранившись и всматриваясь в его лицо. Он всё такой же родной. Взгляд упал на его губы, и дыхание участилось. Как мне заставить себя перестать любить? Нет выхода, это плен великого чувства. От него не убежать, не спрятаться, не солгать о нём. Почему жизнь так несправедлива? Почему судьба так зла? Почему любовь не покидает их? Губы Саида коснулись её губ, нежных, мягких, а влажных. Он целовал её, ощущая соль Это любовь смешалась со слезами.